Глава 14. Я покидаю этот город. Джей-Джей очнулся лежа на холодной мостовой города. Ему повезло, что ночь была ясной. Дожди в мадрихуре проливные, он бы в до нитки. Неподалеку от него без сознания находилась пара полицейских. Творник, он же наемный грабитель, потер гудящую голову. Последние часы он помнил достаточно смутно. «Это я их вырубил, что ли? Меня же арестуют. Я попаду в карцер». Мне нельзя в полицию вообще никак. Генерал Хват самолично казнит меня. Хотя в нашем городе никого не казнят, и я буду первым. Он пойдет губернатору и возобновит смертную казнь. О нет, пожалуйста, нет, взмолился Джей Джей, воздевая руки к небу. Вдруг он понял, что над ним что-то висит, заслоняя луну, на которую он любил смотреть по ночам. Луна, где луна? Что это на небе? Все, мне надо бежать, срочно бежать из этого города. Мужчина, пошатываясь, направился по улице в направлении порта. Но как я их вырубил? Боги, я стал сильным, очень сильным. Я справился с двумя полицейскими, а они тренируются два раза в неделю. Как я это сделал? Джей Джей шел бормоча себе под нос, и разглядывал свои руки. Ему начало казаться, что они стали сильными, пальцы очень цепкими. Он напряг бицепсы и понял, что они практически разрывают его легкий костюм наемного грабителя. За ним развивался черный плащ, который изрядно испачкался в пыли, став серым. Мужчина с тоской посмотрел на него, но снимать не стал. На улицах было странно тихо. Маску Джей-Джей потерял, при этом вторую за ночь. Первую он отдал странному парню, а куда дел следующую, не помнил. И у него очень сильно болела голова. «Полиция! Я вырубил полицейского!» «Может пойти признаться? Сдаться генералу хвату?» Вдруг сказал он и сменил траекторию движения, направляясь к полицейскому управлению. «Нет, я не могу, я же так хотел служить в полиции!» Вдруг передумал он и снова пошел к порту. Боевой уличный кот, сидя на заборе, посмотрел на метание странного человека, покрутил лапы у виска и отправился по своим делам. Сегодня, по его мнению, ночью в городе было слишком людно. Особенно его раздражали фигуру в черном, бегущие с катанами и криками «Кия!». Они иногда останавливались и били любую деревяшку, которую видели. Вот и в заборе, который был любимым для кота, зияли три отверстия, пробитые ненормальными людьми. Действительно, Джей Джей с детства хотел служить в полиции. С пяти лет он расследовал кражу варенья у бабушки, которую сам же и совершил. В лес её подол, изучал отпечатки пальцев через большую лупу, снял их. Заляпав всю белую кухню черным порошком. Когда его мать увидела следы расследования, она заставила его оттирать все, что он испортил. Так Джей Джей научился не только искать следы, но и уничтожать их. Когда он вырос и пришел поступать на службу, его не взяли. Оказалось, что мужчина не запоминает лиц. Он может долго говорить с человеком, пить с ним чай или кофе, а на следующий день не вспомнить, как он выглядит. Генерал Хват лично проводил собеседование нового сотрудника который тот провалил именно из-за этой особенности. После такого Джей Джей решил разделить жизнь на две половины. Днем он безобидный дворник с метлой, которого никто не опасается, а ночью – неуловимый наемный грабитель. Ему очень нравилось, что за его поимку была объявлена награда. Особенно был рад, когда слышал крики генерала Хвата о бесполезности подчиненных ему людей в поимке самого разыскиваемого преступника Мадрихура. Все награбленное он отдавал бедным, просто подкидывал им на пороге несколько монет. Люди благодарили богов, пославших щедрую помощь, а дворник джей, -Джей посмеивался и продолжал сметать пыль с городских дорог. И вот он решил все-таки сбежать из города, чтобы не быть раскрытым. Подойдя к причалу, он начал выбирать судно, которое унесет его к новым берегам. Парочку катеров он знал, они ему не нравились. Он прошел мимо, фыркнув. Со стороны порта донесся пушечный зал. Джей-Джей решил, что Филиппа Акула опять развлекается абордажами. Он иногда этим занимался, когда уставал вырезать лодки в своем подвале. Каждый знал об этом хобби начальника порта. Лодки у него выходили идеальными, продавались сразу, так как он вырезал их одним ножом, который никому не показывал. Джей-Джей помнил, что Акула с черной повязкой на лице. При этом закрытый глаз у него часто менялся так как это был просто пиратский антураж, от которого тот не мог отказаться. Если бы Филипп и снял повязку, бывший дворник бы его не узнал. Наконец он увидел симпатичный катер, почему-то с разбитым иллюминатором. «Вот, этот никому не нужен. Хозяин бы не позволил стоять лодке так», прошептал мужчина, влезая на борт. Внутри оказалась достаточно уютная каюта, в которой стоял шкаф. Тут же находилась рубка. Как оказалось, Джей-Джей не умел управлять катером, Он всегда хотел этому научиться, но так и не решился кого-то просить помочь ему. Мужчина начал ходить кругами, размышляя, как же ему сбегать по морю, если не может. Артурчик, сидя в подполе картера, услышал топот над головой. Он запрыгал, решив, что это вернулся сыщик или парочка громил. Шаги продолжались, потом вдруг что-то упало. Джей Джей сильно расстроился, взял стул и ударил им по панели управления. Что-то взвыло, катер завелся. «А неплохо стулом выходит», – пробормотал он. Где-то в глубине катера что-то затарахтело, но на фоне этого звука услышал ритмичные удары. «Странно. Стучит снизу, а мотор вроде сзади». Задумался. Джей-Джей походил по полу, а потом откинул ковер, увидев очертание люка. «Сокровище! Точно там сокровище!» – проворчал мужчина. Внезапно он замер. Рядом с люком лежала его первая маска, которую отдал. Это точно была она. Наемный грабитель знал каждый шов на ней, так как шил ее своими собственными руками вечером. «Маска! Моя маска!» Он взял ее и спрятал в карман. Потом передумал и натянул ее на лицо. Ему показалось, что так он снова обрел уверенность в себе. Стук продолжился. Он звучал как-то странно. Три коротких, три длинных, три коротких, потом тишина. Через некоторое время это повторялось. «Сос! Это же сигнал «Сос!» Воскликнул он, откидывая люк. Внизу сидел человек и катался на стуле, издавая сигнал о помощи. Джей-Джей достал его вместе со стулом, вытащил кляп изо рта. «Я тебя знаю. Ты наемный грабитель», – зачистил спасенный. «Помоги мне найти Ивет. Она переживает. Меня похитили прямо со свидания». «Я видел», – кивнул Джей-Джей, вспомнив это событие. «Но я на этом катере собираюсь покинуть Мадрихур. Здесь мне больше делать нечего. Помоги мне, пожалуйста». «Надо найти ивет. Тут бродят плохо разговаривающие громилы. Еще сыщик! Сыщик!» Вдруг Артурчик сжал кулаки. «Он хочет обидеть мою маму! Быстро развяжи меня, я пойду ее спасать!» Как только его развязали, сын губернатора выскочил из катера прямо через иллюминатор и помчался по пирсу. Джей Джей с грустью смотрел ему вслед. Он понял, что завидует спасенному, так как у него была цель. Естественно, дворник не узнал Артурчика так как не помнил лиц. Походив по каюте, он тоже вылез через иллюминатор, взяв с собой стул и побежал в том же направлении. Бежать ему пришлось недалеко. Артурчика окружили трое людей в черном, угрожая катанами. Джей-Джей тихо прокрался к ним сзади, одного приложил стулом, а двух стукнул головами друг об друга. Те тихо опустились на мостовую и затихли. «Я с тобой пойду. Только надень маску, чтобы я тебя мог отличать от всех других». Тут он порылся в кармане и дал Артурчику маску, которую тот радостно натянул. «Я первый раз работаю в команде», – заявил он. Джи Джей, прихватывая стул, улыбнулся. Ему нравились новые ощущения, нужности кому-то.